Глава 24. Мальчики стояли на перроне. Николка в который раз уже выслушивал инструкции Вани и кивал. Мальчику хотелось плакать. Друзья уезжали в Сирию искать загадочный пергамент, содержащий тайну чудодейственных чёток, а оставался в Москве. Их ждали приключения, подобные тем, которые описывали авторы приключенческих романов Им предстояло исследовать чужие края и путешествовать среди диких народов, а он оставался в Москве. Ваня, одетый в костюм путешественника в высоких шнурованных ботинках и пробковом шлеме, станет бесстрашно пробираться среди сирийских скал и песков к заветной цели. За спиной у него наполненный провиантом ранец, в руках верный револьвер — Над головой будут сиять огромные звезды Ближнего Востока, те самые, что светили крестоносцам и мамлюкам Саладина, а он, Николка, оставался в Москве. Положительно, жизнь состоит из несправедливостей, и надо было ему так не вовремя заболеть». И вот теперь ни о каких поездках не могло быть никакой речи. Тетя Оля даже сюда, на вокзал, отпустила его лишь после долгих уговоров и под честное слово, что мальчик не задержится в городе ни одной лишней минутки. Николка и сам ощущал некоторую слабость. Он всего-то дня три как стал вставать с постели, и всякая сколько-нибудь продолжительная прогулка оборачивалась слабостью и холодным потом. Но, подобно героям романов о путешественниках, Гимназист не сомневался, ветер странствий вернет ему бодрость, но тетя с дядей были неумолимы. Даже привычную поездку в Севастополь, намеченную на конец июня, было решено отложить, пока мальчик не восстановит силы окончательно. «И смотри, не забывай заряжать, маг», — продолжал тем временем наставлять гимназиста Иван. «Прикрепляешь фотоэлемент липучками к стеклу, цепляешь аккумулятор и вперед, лишь бы день был солнечным». «И присматривай там, чтобы особо не светить девайсы. Зачем тебе лишние вопросы?» Николка кивал, думая о своем. Уезжая в далекие края, друзья из будущего оставили ему плоский ящичек. Удивительное устройство под названием «ноутбук». Николка уже умел обращаться с ним. Во время своих визитов в двадцать первый век он не раз вместе с Иваном путешествовал во всемирной паутине. «Память ноутбука» содержала огромное количество фильмов. Ваня позаботился, чтобы на время выздоровления Николке не было скучно. Кроме того, по просьбе мальчика Иван закачал в память ноутбука несколько десятков книг, в основном касавшихся тех 128 лет, что разделяли две стороны портала. Николка все как-то откладывал знакомство с еще не происшедшими в его мире событиями, и вот теперь намерен был исправить это упущение». Начинать предстояло с самых азов. В памяти компьютера имелись даже школьные учебники по истории XIX и XX веков. У Николкиного ноутбука было еще одно очень важное предназначение. В случае необходимости путешественники могли отослать почтой в Москву посылку с флешкой, устройством памяти из XXI века. На нее можно было бы поместить как найденные в Сирии сведения, так и секретное послание, Прочесть его здесь, в девятнадцатом веке, гарантированно никто не сможет, а вот Николка, получив посылку, легко откроет ее на своем чудоустройстве. Точно так же можно было отослать и обратную депешу. Олег Иванович оставил мальчику несколько адресов, на которые при необходимости можно было слать письма и посылки. «Ладно, Иван, вы не волнуйтесь, все будет как надо, и не увидит никто ничего. Я все сделаю, как договорились». Оставляя Николке технику из будущего, Ваня постарался принять все меры предосторожности. Мало того, что ноутбук был защищен паролем, имелось простое сочетание клавиш, нажатие на которые намертво блокировало компьютер. Снять блокировку можно было только с помощью специального загрузочного диска, которого у Николки не было. Эту меру предосторожности предусмотрели на самый крайний случай. Если некий гипотетический враг захватит Николку и заставит его включить аппарат, мальчик сможет вывести устройство из строя, и уже никакими силами невозможно будет заставить его включить ноутбук заново. «Но ты чего уж, не раскисай», — продолжал Иван, то и дело озираясь по сторонам. «Подумаешь два месяца, оглянуться не успеешь, как мы уже будем в Москве, а там, знаешь, каких дел наделаем, да и Никонова дядя Андрей к тому времени найдет, вот увидишь». Иван немного замялся, и вот еще что, ты Варю навести, если сможешь, узнай, как она там, Николка кивнул. После исчезновения лейтенанта Никонова Варя целыми днями плакала, так, по крайней мере, рассказывала Марина. Девочка два дня напролет сидела у подруги, пытаясь как-то утешить ее, внушала, что лейтенант, конечно, отбыл по каким-то своим секретным морским делам и скоро вернется. Иван с Николкой старались об этом не говорить. Мальчики-то прекрасно знали, куда делся незадачливый моряк и какие опасности ему угрожают. Так что всякий раз, когда Марина заводила разговор о горе своей подруги, оба испытывали болезненные уколы совести. Путешественники стояли на перроне Нижегородского вокзала. Олег Петрович занимался багажом. В XIX веке было принято возить с собой куда больше вещей, чем в двадцать первом, да и сам багаж был не в пример более громоздким. Так что в багажный вагон предстояло сдать несколько огромных чемоданов, массивный кофр с медными уголками и три портпледа, это не считая тех вещей, что путешественники брали с собой в купе. Вагоны тоже были необычными, совсем не такими, к которым привык Иван. Коротенькие, на трех парах колес, с рядами смешных грибочков вентиляции на крышах, да еще и разных цветов. Синие вагоны относились к первому классу, желтые ко второму. Назывались они тоже забавно, спальные или мягкие. Были еще вагоны зеленые, жесткие, третий класс, для публики попроще. В таких вместо парового отопления были устроены печки. Поезд отходил с Нижегородского вокзала Москвы, будущего Курского. Располагался он совсем не там, где думал Иван, за Покровской заставой на Рогожском валу. Неказистое деревянное здание Дебаркадера, основное здание ЖД вокзала, где происходит непосредственно высадка и посадка пассажиров, неприятно удивило гостей из 21 века, привыкших к помпезной роскоши московских вокзалов. Дорога предстояла неблизкая, поезд в Одессу шел через Курск, потом по Курско-Киевской железной дороге, а дальше на юг, к морским воротам Новороссии. Всего в пути предстояло провести четыре дня. Раздался пронзительный гудок, черный паровоз в голове поезда окутался клубами пара. Вдоль состава бежал железнодорожник в черной шинели, на бегу он размахивал красными флажками и повторял «Поезд отправляется, господа, по вагонам, поезд отправляется, господа провожающие, поезд отправляется, просьба покинуть вагоны». «Ну что ж, молодые люди...» Олег Иванович подошел к мальчикам и положил руку на плечо Николки. «Пора отправляться». «До встречи, Никол!» Николка жалобно поглядел на отца Вани, но лишь вздохнул. Все уже было давно сказано. «Да ладно тебе, не вешай носа!» — Олег Иванович старался подбодрить мальчика. «И просьба к тебе. Там Яков должен выполнить кое-какие мои поручения. Ты уж помоги ему, когда в себя придешь. Договорились?» Николка кивнул. Все было неоднократно обговорено заранее. Олег Иванович оставлял Николку старшим на хозяйстве. Мальчику предстояло подготовить к переброске в двадцать первый век добытые яшей раритеты, а также передать заказчикам несколько велосипедов, что ждали будущих владельцев в мастерской на Большая часть из двенадцати машин, заказанных московскими циклистами у Семенова, уже отправилась к новым хозяевам. Собственно, только это и сделало возможным весьма дорогостоящее путешествие на Ближний Восток. Каждый из велосипедов стоил не меньше тысячи рублей, огромные по меркам 1886 года деньги. Олег Иванович, кроме того, оставил Николке около 500 рублей, на непредвиденный случай, а также некоторую сумму деньгами 2014 года. Кроме того, мальчик получил ключ от квартиры Семеновых, Ему предстояло в отсутствие Олега Ивановича и Ивана заботиться о базе путешественников во времени. Николка дал страшную клятву, что не будет предпринимать вылазок в двадцать первый век. Олег Иванович особо упирал на то, что случись нечто непредвиденное, и они с Иваном не смогут прийти на помощь. Правда, спасительная ниточка у Николки имелась, мобильный телефон с забитым в память номером доктора Каретникова. Это. На самый крайний случай, говорил Олег Иванович. На самый, что ни на есть, последний, когда других вариантов не будет. Проходишь портал, набираешь Макара, он все сделает. Но ни в коем разе никакой самодеятельности. Прошел, позвонил, договорился о времени и назад в портал. Только ради бога не забудь о сжатии времени. Без нас в двадцать первом веке время идет в раз быстрее. Так что если договоришься с Каретниковым о встрече возле дома через час, учти, опять через портал придется пройти только через десять часов». Все это Николка запомнил наизусть и повторил по двадцать раз. Сам-то он уверенно полагал, что готов к любым неожиданностям. Но в самом деле, что могло случиться с ним в тихой, патриархальной Москве 1886 года? «Пронзительный гудок». Вновь перекрыл вокзальный гомон Ну все, молодые люди, арвуар Олег Иванович чуть ли не силой запихнул Ваню в тамбур Поезд дрогнул, лязгнул с цепками И медленно-медленно пополз вдоль перрона Провожающие бежали за вагонами Бежал и Николко, ухватившись за вагонный поручень Рядом с ним смешно семенила средних лет дама с кружевным зонтиком Она изо всех сил старалась не споткнуться Махала зонтиком миловидной барышни, высунувшейся из окошка вагона Пожилой усатый проводник с неодобрением повторял «Осторожно, господа, поезд отправлен! Отойдите от вагонов!» Паровоз свистнул еще раз Колеса залязгали на стыках И Николка остался один на перроне Нижегородского вокзала Книга озвучена по заказу издательства 1С Паблишинг. Текст читал Игорь Ломакин.